Под ногами плескалась черная вонючая жидкость. Луч фонаря высвечивал неспешно плывущие куски бумаги, использованные презервативы и прочий мусор. Тут и там на уровне плеч из стен торчали отрезки разной толщины труб, которые время от времени с бульканьем изливали в проход очередные порции отходов жизнедеятельности мегаполиса. Иногда эти вбросы Пачкали прорезиненный комбинезон Лешего, но он не обращал внимания, как не обращал внимания на вонь и топкий ил, засасывающий сапоги по щиколотку. А Миша с его каской и пелериной на плечах, фекальные водопады и вовсе были нипочем. Он шел впереди, причем очень уверенно и быстро. Может, из-за того, что пользовался инфракрасными очками, а может, успел хорошо изучить подземную Москву. Хотя как можно сделать это за две недели, уму непостижимо. Правда, он забрасывался почти каждый день, причем в последнее время нередко ходил один. И все же, для того, чтобы освоиться внизу, обычно нужно два, а то и три года. Через километр канал, примечание, каналы, канализационные трубы или тоннели, сленг диггеров, резко пошел вниз, начинался шлюзовой водосброс, и мусорные кораблики быстрее устремились по вогнутой трубе туда, где журчал невидимый пока водоворот. Довольно противное место, но его можно было обойти. Однако керченский диггер об этом не знал и шел прямо. «Стоп, Миша, давай направо в этот проход. Пойдем по сухому», — негромко сказал леший в висящую у рта микрофон. «Там завал», — раздался в ухе голос напарника. Оки-токи с невесомой выносной гарнитурой принес Миша. Ходить под землей с ней было очень удобно, причем связь не прерывалась, не искажалась и не фонила. «Откуда? Нет там никакого завала. Сворачиваем». «Завал метра на три. Грунт мягкий, но копать надо целый день. Мы там ходили совсем недавно. Какой завал? Там твердый свод, известняк». Миша остановился, пожал плечами. «Сходи, проверь. Я здесь подожду». Леший свернул вправо, протиснулся сквозь узкую щель и пошел по расширяющемуся коридору. На первых метрах под ногами было мокро, потом сыро, потом стало сухо. Но его все равно мучили неприятные предчувствия. Слишком уверенно и авторитетно говорил Миша. Неподвижный воздух и низкое содержание кислорода подтверждали его слова. И действительно, через пару сотен метров на полу появилась влага. Ее становилось все больше, А еще через сотню метров он уткнулся в завал из мокрого вязкого грунта и наверняка длиной в три метра. Леший поднял луч фонаря. Там темнела воронкообразная дыра. По известняковым стенам струйками сочилась вода. Промоина — обычное дело. Где-то наверху прорвало водопровод и твердый свод не выдержал. Обычное — это обычное, да откуда про это узнал Миша? Развернувшись, Леший побрел обратно. Он проделал лишний путь, но чувствовал себя дураком не только поэтому. Керченец ждал его в начале сухого коридора, спокойно сидя на рюкзаке. Свою железную маску с поблескивающими линзами он снял и небрежно держал в руке. «Откуда ты узнал про завал?» Миша дружески улыбнулся. «Я был здесь недавно. Ты зря не веришь друзьям». «Давай теперь я пойду впереди», — сказал Леший. Он точно знал, что в этом квадрате керченец никогда не был. Они вновь вышли в канал и подошли к водосбросу. Скинув тяжелый рюкзак, Леший сел прямо в воду и заскользил по шершавому бетону, надеясь, что слой канализационных стоков предохранит химку от разрывов. Гораздо больше его беспокоило шлюзовая створка, зависшая наверху чугунная заслонка красноречиво именуемая в просторечии гелиотиной. Она должна перекрывать тоннель, если он переполнится. И хотя сейчас нет ни ливня, ни аварийного сброса, но в жизни случались и ошибки, когда тяжелый сегмент металла оправдывал свое наименование, разрезая неосторожного диггера пополам. Нет, честно говоря, не пополам. Это так, байка-страшилка для начинающих. А вот ногу отхватывало это было». Подняв палец, Леший указал Миша на угрожающе затаившийся кусок металла. Тот кивнул и ужом проскочил сектор действия створки. Миновав опасную зону, они оказались в квадратном колодце 5 на 5 метров со склизлыми бетонными стенами. Осторожно обойдя закрытый крупной решеткой круглый метровый сток в полу, диггеры по железным скобам поднялись по противоположной покрытой отвратительной зеленой плесенью стене и оказались в канале, идущем с противоположной стороны. Пройдя еще сто метров, Леший оказался на развилке, повернул вправо и по узкому ходу прошел в каменоломни Китай-города. Миша уверенно топал следом. Здесь было сухо, на полу лежал толстый слой пыли, и Леший внимательно смотрел под ноги в поисках следов. Но впереди следов не было, только за ним оставались бесформенные мокрые пятна. А когда по ним проходил Миша, Оставалась просто размытая дорожка. Через полчаса они вышли к бетонной стене с проломом, который Леший с Хорем пробили два года назад. Пригнувшись, они пролезли внутрь. Помещение было большим и гулким, сразу стало легче дышать. В застоявшемся воздухе чувствовалось достаточное содержание кислорода. Вход в нижний ярус подвала в гостинице «Россия» засыпали очень давно. Но система естественной вентиляции продолжает работать. «Где мы?» — спросил Миша. «В бомбоубежище?» «Да вроде того». Леший повернул голову. Луч налобного фонаря мазнул по серой бетонной стене. На ней висел противопожарный щит. Богор тупой топор, клещи конической формы ведро. Все, как полагается по инструкции, только вместо красного выкрашено в серый цвет многолетней пылью. Такие щиты имелись во всех коридорах гостиницы. Но в 1977 году, когда горел центральный 16 корпус, эти примитивные железки не помогли. И шлангов нужной длины не было, а лестницы пожарных машин доставали только до восьмого этажа. Поэтому 42 человека погибли в огне. Потом надо было сделать оргвыводы, и хотя дело слушалось на самом высоком уровне, Длинные лестницы от этого не появились. Снести лишние этажи никому в голову не пришло, а вот вывести из оборота четвертый ярус подвалов оказалось вполне реально. К тому же данное решение имело определенную логику. Если пожар на большой высоте оказался столь губительным, то значительная глубина тоже представляет потенциальную опасность. А следовательно, принятые меры обоснованы и полезны, хотя и непривычны. «Ассиметричный, как сказали бы сегодня». «Отсюда, думаю, можно выйти к Кремлю», — негромко сказал Леший. Они прошли подвал насквозь, приблизившись к западной стене. Здесь была массивная железная дверь с длинными рычагами запирающей системы. В прошлый раз они с хорем ее не открыли. Сейчас запоры тоже не поддавались. Миша провел рукой по краям, посветил ярким лучом, хмыкнул. «Заварено наглухо двойным швом». «Ну и черт с ней!» — в сердцах выругался Леший. «Раз ее не выставишь, этот путь отметаем. Стену бить не хочу. Помню, мы с Хорем недели две ломались». «Не спеши с выводами», — оптимистично сказал Миша. «Мы и здесь пройдем». «Сквозь железо?» — скептически спросил Леший. «Да», — ответил напарник и полез в рюкзак. Леший молча наблюдал. С тех пор, как появился отжимушкайский партизан, ходить под землей стало легче и безопасней. Люди в ребристых ботинках перестали топтать подземные тропы. Бомжи опять стали обживать тепляки. Он умел решать проблемы и не бросал слов на ветер. Миша извлек моток толстой зеленой ленты, напоминающей фитиль для лампы летучей мышь. Аккуратно разрезал на три части и прилепил треугольником на нижней части двери. Воткнул в вершину блестящий цилиндрик, похожий на половинку карандаша, нажал кнопочку. «Лучше отойдем подальше». «Это что, чешская сс «Напрягся леший?» «Так куда тут отойдешь? Мы же в замкнутом пространстве». «Даже при кумулятивной направленности от акустического удара кишки через жопу вылезут». «Я почти ничего не понял», — невозмутимо ответил Миша. «Но твои кишки останутся на месте. И все-таки лучше отойти. Как у вас говорят, береженного и бог спасает». «Почему у нас?» «А у вас в Керчи так не говорят?» «Говорят, говорят», — добродушно усмехнулся Миша. Они направились обратно к входному пролому. Сзади раздалось негромкое шипение, будто зажгли бенгальский огонь. Леший оглянулся. В темноте зловеще тлел красный каббалистический треугольник, как указатель входа в преисподнюю. Через минуту он погас. «Вот и все», — сказал Миша. «Пошли посмотрим». В железной двери на месте зеленого треугольника зияла треугольная дыра с гладкими краями. Из дыры ощутимо тянуло сквозняком. Миша посветил туда фонарем. «Но что вперед?» — почему-то напряженно спросил он.